Ассамблея. Мордью – далеко не все, что есть в мире. Мир не кончается ни в Маларкой, ни даже в Черноводье, но продолжается во всех направлениях на неизмеримое расстояние. Человек, пустившийся от Мордью прямиком по воде, если у него достаточно магии, чтобы море удержало его, с намерением не останавливаться, пока он не доберется до конца вещей, окончательно выбьется из сил, прежде чем его цель будет достигнута, если это вообще когда-нибудь произойдет. Большая часть территории, которую он минует, прежде чем сдастся и повернет обратно, находится под контролем ассамблеи воинственно-гуманистической, атеистической, коммунистической, рационалистической, демократической федерации покоренных территорий. Многие десятилетия взгляд ассамблеи был обращен к землям на востоке, но в последнее время там вспомнили о Мордью в своей вендете с господином этого города, равно как и всеми прочими теистическими образованиями. Их седьмой атеистический крестовый поход едва не закончился полным разрушением Мордью. Лишь малой талики не хватило этому предприятию до завершения намеченного по причине гигантского жертвоприношения, предпринятого людьми, жившими в ту эпоху. Теперь же, как знать, что ассамблее удалось обнаружить на Востоке и как это сможет ей помочь сместить равновесие?